Но что можно подчеркнуть из древних артефактов, кроме уточнения, пусть даже с сильным изменением, уточнения картинки нашего собственного исторического прошлого? Однако в том-то и дело, что речь идет вовсе не об одном только прошлом, а о настоящем и даже о будущем. Взять хотя бы мегалитические постройки со следами высоких технологий, использованных при строительстве и при обработке камня. Многое из того, что мы видим в этих постройках, для нас представляет очень большую сложность, либо вообще недоступно. Между тем, весьма часто возникает впечатление, что у древних строителей это не вызывало абсолютно никаких затруднений. И раз мы что-то видим перед собой уже в готовом виде, значит это что-то сделать можно а раз так то можно попробовать поискать способ это что-то сделать поискать если не сами технологии которые использовались при создании древних сооружений то хотя бы какие-то аналоги этих технологий способные привести нас к нужному результату кто-то может сказать а зачем Ведь мы и так вроде неплохо обходимся тем, что у нас есть. Однако, всё требует развития. И то, что у нас уже есть, далеко не предел совершенства. Например, наши подходы к строительству явно будут абсолютно неэффективны тогда, когда встанет вопрос об активном освоении других планет. Нам всё придётся возить с собой. Между тем, в древних сооружениях мы имеем уже готовый набор технологий, ориентированных на использование универсального местного материала – камня твердых пород. Но даже если не дожидаться освоения других планет, то и на Земле применение таким технологиям вполне можно найти. Например, в труднодоступных горных районах. Для строительства в такой местности мы сейчас вынуждены завозить все необходимые материалы, что весьма недешево. А если у нас будут такие мобильные инструменты, которыми можно резать камень столь же легко, как запросто резались скалы в горном Перу? Представляете, какая экономия получается и какие возможности возникают? И ведь если всего сотню-другую лет назад люди могли лишь восхищаться сооружениями из огромных блоков и рассуждать о гигантах и титанах, создавших их, то сейчас мы можем задействовать всю мощь технических возможностей современных методов научного анализа для реального поиска технологий, с помощью которых эти сооружения возводились. Скажем, ранее уже упоминалось об анализах обработанных поверхностей на микровкраплениях частиц материала инструментов, которые использовались при обработке. Да, в ходе этих анализов мы не обнаруживаем ни меди, ни олова, что указывает на ошибочность позиции историков. Но не обнаруживаем мы пока и следов элементов, типа марганца, молибдена, вольфрама и прочих, которые используются в современных высокопрочных сталях и сплавах. Между тем, характер поверхности таков, что микрочастицы инструмента быть должны обязательно. Так что по этим первичным результатам получается, что возможно использовались какие-то композитные материалы, элементный состав которых не сильно отличался от элементного состава горных пород. Это в какой-то степени обескураживает и требует более детальных исследований. Но это открывает весьма неожиданные перспективы в поиске новых технологий обработки камня. Другое направление исследований может, например, относиться уже совсем к иной сфере. Как тоже уже упоминалось ранее, в целом ряде событий нашего прошлого прослеживаются примеры такого воздействия на массовое сознание, которое указывает на весьма высокий уровень знания психологии. Привлечение соответствующих специалистов к изучению древних текстов, описывающих эти события, может не только детализировать наши представления о прошлом, но и дать новые технологии психологии. Для таких отраслей знания, как психология масс, психология человека, по крайней мере такую возможность исключать нельзя. Конечно, подобные технологии могут оказаться палкой о двух концах, но такова участь всего нового, и не от технологий, от нас самих будет зависеть, используем ли мы их на пользу человечеству или себе во вред. Созревать надо и здесь. Впрочем, на базе исследования древних артефактов есть возможности для развития не только прикладного, но и сугубо академического знания, выходящего далеко за рамки истории самого человека. Например, в области биологии и эволюции в целом. Здесь наиболее показательны, на мой взгляд, две коллекции. Коллекция глиняных статуэток Вальдемара Джульс Руда в мексиканском Акамбаро. И коллекция камней с резными изображениями в перуанском городе Ика, собранная Хавьером Кабрерой. Эти коллекции были сформированы во второй половине 20 века и на пике своей численности превышали 10 тысяч экземпляров каждая. К сожалению, сейчас уже много утеряно как из одной коллекции, так и из другой. И глиняные статуэтки. И резные изображения на камнях посвящены самым разным сюжетам. Но наибольшее внимание в этих коллекциях привлекают изображения как животных, вымерших на американских континентах с окончанием так называемого ледникового периода. Тут есть слоны, ленивцы, олени, лошади и даже жирафы. Так и гораздо более древних, динозавров. Причем динозавры были изображены... не только по отдельности, но и во взаимодействии с человеком. Люди не только охотятся на динозавров, сражаются с ними, но используют их в качестве ездовых и домашних животных, даже нянчатся с детенышами динозавров. Наличие подобных сюжетов привело к тому, что официально коллекции объявлены современной подделкой. хотя никаких объективных оснований для этого, несмотря на все старания скептиков, не найдены. У нас же в ходе сбора информации о коллекциях, при личном знакомстве с ними, при анализе образцов и в процессе бесед с различными местными частными коллекционерами и черными археологами у Акерос, сомнений в подлинности коллекций не возникало. Да, кое-какие современные подделки в них есть, но они резко выделяются на общем фоне, и количество их невелико. Основная же часть коллекции – это оригинальные древние артефакты, происхождение которых теряется в глубине времени. Одна из популярных версий объяснения столь странных сюжетов заключается в предположении того, что люди и динозавры существовали на нашей планете одновременно В одном варианте люди уже были сотни миллионов лет назад, в другом динозавры вымерли гораздо позже, чем ныне полагает палеонтология. 65 миллионов лет назад. И жили на территории американских континентов еще 10-12 тысяч лет назад, погибнув как вариант в ходе событий всемирного потопа. Но, на мой взгляд, эта версия очень слаба. Во-первых, для столь кардинального пересмотра палеонтологической картины прошлого нужны куда более серьезные основания, которых нет. Как для сильного сдвига момента появления человека назад, так и для сильного сдвига времени вымирания динозавров вперед. А во-вторых, изображение динозавров окружают нас и ныне, Игрушечные фигурки, книжки на полках магазинов и библиотек, художественные научно-популярные фильмы на телеэкранах, причем даже с такими сюжетами, в которых человек тоже взаимодействует с динозаврами. Но отсюда же не следует, что мы живем вместе с динозаврами. Мы лишь обладаем знаниями о них, в том числе и преимущественно благодаря той же палеонтологии. Так что все сводится лишь к гораздо более простому вопросу о том, откуда подобные знания могли появиться у индейцев. Палеонтологией они не занимались, зато мы имеем свидетельство о наличии у индейцев и другого запредельного для них знания. Смотри ранее об астрономических таблицах майя и прочем. Знания, которые им передали в готовом виде древние боги. Так почему бы этим самым древним богам не передать среди прочих бесполезных для индейцев знаний и знания палеонтологические? В каком виде проще это сделать? Конечно, не рассказывать, не объяснять словами или на пальцах, а показать какой-нибудь фильм о динозаврах. Например, что-то вроде парка Юрского периода Спилберга, где люди, между прочим, как раз и показаны рядом с динозаврами. О том, что в коллекциях заключено именно действительное знание, указывает сильнейшее сходство фигурок и изображений на камнях с современными научными палеонтологическими представлениями. Более того, имеются даже примеры таких элементов, которые уже присутствовали в объектах коллекции, но о которых палеонтологи на момент формирования коллекции даже не догадывались. Скажем, на спинах бронтозавров и диплодоков, и в Акамбара, и в Ика, показаны трехугольные пластины, наличие которых палеонтологи в свое время отрицали. В 50-х, 70 -х годах прошлого века считалось, что пластины на спине были только у стегрозавров. И это служило в частности одним из поводов объявить коллекцию современной подделкой. выполненной якобы местными крестьянами, слабо сведущими в палеонтологии. Однако уже в конце 20 века были найдены отпечатки таких пластин у диплодоков, что привело к выводам о действительном наличии у этих видов динозавров пластин на спине, только из мягкой кожистой ткани, почему их долго и не удавалось обнаружить. Так что нынешние реконструкции диплодоков и бронтозавров уже и в этой своей части соответствуют изображениям Акамбара и на камнях Ики. И тут возникает закономерный вопрос. А что еще, пока не знают палеонтологи, но что уже есть в этих коллекциях? Какое еще знание, ныне скрытое от ученых, но которое можно было бы подчеркнуть из древних изображений? В связи с этим, в коллекции глиняных статуэток из Акамбара Например, привлекает к себе внимание наличие животных с шестью пальцами или таких, у которых всего две лапы, либо передние, либо задние. Таких фигурах в коллекции очень немало. Они образуют даже как бы отдельные экспозиции. Если с лапами и отклонениями биологи сталкиваются и ныне, считая их мутациями, но случайны ли мутации? то о двухлапых животных палеонтологам неизвестно ничего. А в коллекции есть даже шестилапый. Шестью лапами, а не пальцами. Шестилапый зверь. Есть тут большое разнообразие драконов, в том числе и крылатых. Были ли подобные животные в реальном прошлом? Или это просто стилизация изображений и фантазия художника? А если двухлапые, шестилапые и драконы все-таки были, то на нашей ли планете? Тут вопросов и тем для исследования неимоверное количество. Также дело обстоит из коллекции камней ики. Здесь есть, например, изображение живородящих и даже млекопитающих динозавров, кормящих своих детенышей. Сейчас палеонтологи уже довольно уверенно говорят о том, что Динозавры заботились о своем потомстве. А о возможности живорождения у некоторых видов динозавров речь зашла только в конце 20 века. Но в том, что могут быть млекопитающие динозавры, никто не предполагает. А ведь с точки зрения современного взгляда на проблемы эволюции, и это абсолютно не противоречит ничему, кроме устоявшихся шаблонов в наших собственных представлениях. Расширение планеты вместо дрейфа континентов. Но знание богов нашло отражение не только в материальных артефактах, но и в древних легендах и преданиях. Тут они производят впечатление полностью запредельных, невозможных для наших предков сведений. И некоторые из таких запредельных знаний, находящихся на грани современного научного познания, мы уже рассмотрели ранее. Однако есть там и такие сведения, которые не стыкуются с доминирующими ныне представлениями и заставляют обратить внимание на альтернативные теории, хоть и сформированные уже в научной среде, но не получившие широкого признания. Согласно зороастрийским преданиям, давным-давно на Земле правил легендарный царь Йима, когда истекли первые 300 зим под правлением Йиму, Верховный бог Ахурамазда предупредил его, что земля становится слишком наполненной, и люди не имеют места, где жить. Тогда Има при помощи некого духа земли заставил землю вытянуться и увеличиться на одну треть. После чего новые стаи и стада и люди появляются на ней. Снова предупреждает его Ахурамазда, Иима с помощью той же магической мощи делает Землю еще на треть больше. 900 зим истекают. и Иима вынужден сделать это в третий раз. Все это, конечно, выглядит полной фантастикой или сказкой. И, возможно, не стоило бы никакого внимания, если бы не следующие строки Блаватской. После великих трудов она, Земля... Сбросила свои старые три покрова и облеклась семью новыми. Книга Дзиан. Однако Блаватская занималась изучением древнего наследия, прежде всего народов Тибета и Индии, а не зороастризма. При этом приводимое ей соотношение семь к трем, семь новых покровов вместо трех старых, оказывается чрезвычайно близко к значению церкви. 64 на 27 которая можно получить в качестве отношения размера земли получившийся в результате трехкратных действий и к ее начальному размеру если воспринять описание дословно то мы имеем дело с геометрической прогрессией в которой каждый член прогрессии на треть больше предыдущего то есть 4 на 3,4, 3,4 на 3, это равно 64 на 27. Разница же между 7 на 3 и 64 на 27 составляет лишь 1 поделить на 27, то есть всего 1,5% от называемой величины. Но как явно следует из текста, речь идет о площади поверхности Земли, Основной характеристикой которой, как шарообразного тела, является радиус. Площадь поверхности пропорциональна квадрату радиуса. А различие по радиусу в двух древних источниках оказывается уже менее 1%. Может ли быть подобное совпадение показаний двух мифологий абсолютно случайным? Это представляется весьма сомнительным. Особенно если учесть, что процесс и в том и в другом случае описывается самыми простыми числами. А любое упрощение уже неизбежно влечет за собой определенную погрешность. А если указанное совпадение не случайно, то не могут ли эти мифы отражать некие реальные события, пусть и в сильно аллегорическом виде? Было ли на самом деле столь значительное увеличение размеров Земли? Да и вообще, могло ли оно быть? На самом деле, в гипотезе того, что наша планета столь значительно меняла свои размеры, нет ничего сверхнового. Теория расширения Земли возникла практически в то же время, что и широко признанная ныне теория дрейфов материков. И причина возникновения у них одна и та же. Потребовалось объяснить колоссальное сходство очертаний восточных берегов Южной Америки с западным берегом Африканского континента. Это сходство буквально бросается в глаза и совершенно логично выводит на версию, что ранее два континента составляли один. Дальнейшие геологические и палеонтологические исследования это подтвердили. И ныне уже практически никто не сомневается, что Южная Америка и Африка – это две части некогда единого целого. С фактами не поспоришь. Они лишь требуют объяснения, почему это произошло и каким образом. Вот и родились две принципиально разные теории. В одной это произошло из-за изменения размеров планеты. Согласно другой теории, размеры планеты не менялись. А изменилось лишь положение материков на ее поверхности. Победила, как известно, вторая теория. Но победитель, как известно, далеко не всегда оказывается прав. А что же в этом случае? Согласно современным представлениям, которые уже подтверждены эмпирическими данными, под тонкой твердой корой планеты находится внушительный слой жидкой магмы. в которой имеются конвективные восходящие и нисходящие потоки. По теории тектоники плит, в которую ныне развилась гипотеза дрейфа материков, горящие восходящие потоки поднимаются к поверхности планеты в районе середина океанических разломов и раздвигают плиты океанической коры, которые в свою очередь сдвигают материковые плиты. В результате, например, Южная Америка и Африка, ранее составлявшие единое целое, постепенно удаляются друг от друга, а ширина Атлантического океана, расположенного между ними, растет. Это классический пример, которым обычно иллюстрируют теорию тектоники плит, считая его одним из подтверждений этой теории. Но если присмотреться к деталям, то окажется, что этот самый классический пример на самом деле вовсе не подтверждает, а опровергает версию тектоники плит. Дело в том, что согласно новейшим исследованиям конца 20 века, между Южной Америкой и Африкой находится весьма слабый серединно-атлантический восходящий поток. С другой же стороны Южной Америки, к западу от этого материка, располагается... Мощнейший южно-тихоокеанский горячий восходящий поток, так называемый плюм. Представляется достаточно очевидным с позиции элементарных законов физики, что чем мощнее восходящий поток, тем сильнее он должен сдвигать плиты коры. В соответствии с этим и согласно законам Ньютона, Южная Америка должна сдвигаться не с востока на запад, как это представляется в рамках теории тектоники плит, а в прямо противоположном направлении, с запада на восток. Если же учесть, что Африка не меняет своего положения в направлении восток-запад, то получается, что Атлантический океан должен не увеличиваться в размерах, а уменьшаться. В итоге возникает некий парадокс. который указывает на то, что теория тектоники плит противоречит либо законам Ньютона, либо законам геометрии. Любопытно, что ни один из сторонников этой теории, с которым мне доводилось общаться, до сих пор не смог придумать никакого объяснения этого парадокса, а по сути факта, опровергающего теорию тектоники плит в корне, и подобных парадоксов при анализе Расположение разломов плит и конвективных потоков можно легко найти с десяток другой. Факты противоречат теории, а следовательно надо менять теорию. В то же время всё встаёт на свои места в рамках другой теории. В рамках теории расширения Земли, согласно которой наша планета постепенно увеличивается в размерах. С теорией расширения мало кто знаком. Но причины этого носят более субъективный исторический характер, нежели обусловлены каким-то недостатком этой теории. А недостаток у нее был и с самого начала. Проблема в том, что при современном представлении о строении недр нашей планеты, железоникелевым ядром эта теория приводит к таким плотностям в ядре Земли в начале процесса расширения, которые выходят. за все мыслимые пределы. Эту проблему не удавалось преодолеть довольно долго. И пока гипотеза дрейфа материков успешно развивалась, обрастая деталями, подробностями, и постепенно превращалась в более расширенную теорию тектоники плит, то теория расширения никак не могла преодолеть свою центральную проблему с давлением. Вот про нее практически все и забыли. Но оказалось, что все, да не все, порядка 30 лет назад советский ученый, ныне доктор наук Ларин, выдвинул гипотезу, согласно которой ядро Земли состоит вовсе не из железа и никеля, как принято думать, а из гидридов, соединений этих металлов с водородом. Гидриды же обладают весьма любопытными свойствами. Во-первых, соединения металла с водородом обладают существенно меньшим объемом, чем исходные металлы. В очень упрощенном представлении, внешние электроны металла, железа и никеля, переходят при реакции к водороду, который при этом не меняет своих размеров. А вот ионы металла оказываются почти в два раза меньше по радиусу, чем нейтральные атомы. Это автоматически снимает все проблемы по давлению. Так как при сжатии недр в ходе формирования планеты, запредельных его значений не возникает из-за того, что внутри оказываются не чистые металлы, а их значительно меньшие по размерам ионы в составе гидридов. И во-вторых, при определенных условиях, например, при уменьшении давления или при нагревании, гидриды способны распадаться на составляющие. Происходит процесс, при котором объем вещества существенно увеличивается без изменения массы. То есть без какого-либо нарушения закона сохранения материи. А это уже объясняет механизм самого увеличения размеров планеты. Все основные проблемы теории расширения снимаются. Остаются только технические мелочи. Например, абсолютно не ясно, насколько именно увеличилась наша планета, за все время своего существования. из какой именно скоростью происходило это расширение? Разные исследователи давали оценки, которые сильно расходились друг с другом. Более того, все они исходили из того, что процесс идет с самого начала образования Земли и идет более-менее равномерно. А это приводит столь малым скоростям расширения, что современным приборам зафиксировать его практически невозможно, и проверка справедливости теории кажется делом лишь отдаленного будущего. Однако, если сделать недозволенный ныне в науке прием, использовать данные древних легенд и преданий, то все технические мелочи успешно разрешаются, а картину расширения удается уточнить вплоть до малейших деталей. Надо только уйти от совершенно необоснованного предположения о равномерности этого процесса.